подарок. Постепенно я научилась справляться со своим гневом. Чтобы мы выжили, мне нужно было отпустить то, что случилось. Быть тебе хорошей матерью означало смотреть вперед, а не назад. И вот через пару месяцев я читала газету в обеденный перерыв и увидела объявление. Оно было такое маленькое, что я его чуть не пропустила. Новообразованная бутик-фирма «Келхун плюс Келхун» купила землю мистера Миллера. И хотя цена там не указывалась, в заметке намекалось, что это были просто гроши по сравнению с реальной стоимостью участка. Очевидно, претендентов было немного из-за убийств. Вместе с заметкой там была маленькая фотография покупателей, симпатичная пара. Она была хорошо и модно одета, с короткой стрижкой. Он выглядел сильным, как и следовало ожидать.